Глава восемьдесят первая. Софистам свойственно, согласно Аристофану, сочинять новые рассуждения. Попробуем же сочинить новые страсти или же воспроизвести старые с равной силой. Еще раз анализируя это заключение, корнями уходящие к Паскалю, подлинная вера лежит между суеверием и вольнодумством. Хосе Лесама Лима, писано в Гаване. В скобках глава семьдесят четвертая.